не задумывалась подвергать опасности. Почему не позовешь ты его себе на помощь? Кому более подобает это сделать, как не ему? Ты ему принадлежишь. Что ему беречь и чему помогать, если он не бережет тебя и не помогает тебе? Позови его, глупо и посмотри, может ли любовь, которую ты к нему питаешь,